Глава 14. Аня. «Так, все меняется», — мельков, глянув в телефон, командует Богдан. «Весь такой решительный и серьезный. Мне его таким раньше видеть не приходилось. Куда делся мой шанский уволь? Хотя такой столетов мне нравится больше. Собранный и решительный мужчина, знающий себе цену. Широкие плечи расправлены, шея напряжена, залипая взглядом на волевом профиле и небритом подбородке. Нет». Этого человека я точно не знаю. Хотя это мой Богдан. Приехал все-таки за нами. Нашел. От нахлынувших эмоций по щекам бегут слезы. Утираю их ладошкой и решительно поднимаюсь с кушетки. Что меняется? С тревогой вглядываюсь в любимые зеленые глаза. Да все, рыкает Богдан, одним движением прижимая меня к себе. И требовательно обращается к Тарганову. «Витя, там охрана подтянулась. Ждут около КПП». Ты можешь нас вывести из больницы. А твоя машина? напряженно спрашивает Виктор. Пацаны потом заберут. Небрежно отмахивается столетов. Сейчас главное моих вывести из Москвы. Говорит серьезно, присваивая одновременно и меня, и ребенка. Короткая моих бьет по нервам, заставляя восстать тонкие окончания. Прежний Богдан всегда уходил от ответа. Не было никаких моих, только каждый из нас по отдельности. Может, поэтому я и ушла тогда от него. Этот Богдан за два года словно повзрослел, точно знает, что хочет и безапелляционно присваивает меня и сына, а еще какие-то пацаны и бойцы, как мой отец разговаривает, и словно так и надо, мир перевернулся, честное слово, какие парни, Дан, смотрю во все глаза на столе «Моя служба безопасности», — отрывисто бросает Богдан и добавляет, глядя на меня с безумной нежностью. «Потом все тебе расскажу, Анечка, обязательно». Рука любимого скользит по моему затылку, а потом оказывается на щеке. Пальцы уверенно бегут к подбородку и замирают около нижней губы. Столетов будто хочет дотронуться до нее и поцеловать, но робеет или стесняется сестры и торганва вздрагиваю, вспоминая, как мы целовались в засос. Все мое тело словно кричит, требует повторить. В темных глазах Столетова плещется неприкрытое желание. Видимо, тоже вспомнил. Или не забывал вовсе. «Едем», заявляет он слегка грубовато. «Времени мало. Артурчик, небось, уже везде своих людей понаставил. Их у него не так много», улыбаюсь я, совершенно забыв добавить главное. «Все они отморозки. У моего мужа принципов мало. А у его команды...» Стопов, поворотов? Нет. Забираю у Лизы сына. Маленький тиран. Тут же открывает рот и похлопывает меня по груди. Дескать, давай, мамочка. Подожди, милый. Шепчу, целую сладкую щечку, пахнущую молочком и детской присыпкой. Лиза. Раскрываю объятия засланному казачку. Спасибо, милая. Ты нас соединила друг с другом. Анечка, родная, схлипывает сестра Богдана. Порывисто кидается мне на шею. Целую девчонку в щеку и шепчу, всхлипывая. Еще увидимся. И чувствую, как от нетерпения два огненных взгляда прожигают мою спину. Пора. Времени нет. Вместе с Даном и Витей спешу все к тому же лифту. И с ужасом жду, когда старуха-лифтерша меня узнает. Но вместо нее уже дежурит симпатичная худенькая девчонка. Здравствуйте, Виктор Петрович. Улыбается весело, да еще строит глазки. Маленькая зараза. Насколько я помню, Витя у нас человек несвободный. Интересно. Он с Надей приехал в Москву. Они поженились? Не спрашиваю. Сейчас не до этого. Как всегда говорит мой папа, думай о главном. Лифт спускается все ниже и ниже. И останавливается на подземной служебной парковке. Без труда нахожу глазами черный внедорожник с шанскими номерами. Так ты своим ходом сюда припер? Обнимая меня за плечи, удивленно бросает Дан. Надю догонял? Ага, морщится Торганов. Не успел я. Замуж она вышла. Да я знаю, отмахивается недовольно Столетов и смеется невесело. Но сам посуди, где ты и где полковник? Сейчас секу, недовольно предупреждает Виктора. Но Столетов уже не обращает на него никакого внимания. Тебе с ребенком лучше лечь на заднем сиденье, Анечка. Шепчет мне глухо, обжигает дыханием. Рука на автомате оглаживает мою спину. Богдан порывисто открывает заднюю дверцу и, кивнув, на сына предлагает нерешительно, давай я его подержу. Отдаю ему антошку На краткий миг, замечая изумление и радость в глазах ребенка. Маленький негодник уже стучит ладошками по щекам отца и весело подпрыгивает. Кровь не водится, проносится в голове известная фраза: Вот только малыш хотел кушать, а уже веселиться. Передав мне сына, Богдан садится впереди, от органов достав из багажника плед, передает мне. Укройтесь с головой, мало ли, и медленно выезжает со стоянки. «Где твои стоят?» «Тут четыре КПП», — спрашивает у Богдана, и, не дождавшись, ответа велит. «Скажи, пусть к Долгопрудному переулку подтянутся, там морг рядом, и народу в это время мало, сразу увидим, кто свой, а кто чужой». Ты прав, скупо кивает Богдан и быстро отдает кому-то приказы. Обняв сына, одним глазом кашусь на столе этого. За те два года, что мы не виделись, Богдан изменился, и этот мужчина мне нравится больше. От него бы я точно не ушла тогда в Шанске. Если Дан изменился, то твой папа остался прежним, напоминая самой себе. Да и как тут забудешь? Грузак Тарганова вырывается с территории больницы и тут же тормозит на темной улице. А там... Будто специально кто-то погасил фонари. Ни один не светит. Рядом плавно останавливаются две тачки представительского класса. Из одной выходит водитель. «Мы здесь, командир!» Машет рукой. Командир тревожно ухает сердце. «Кто ты теперь?» Богдан Столетов. «Видимо, сделал сумасшедшую карьеру, раз у тебя своя охрана и тачки представительского класса». Все, выходим, приказывает Богдан, протягивает руку Тарганову. Спасибо, братское сердце. Давай пистолет, удачи. Хрипло отзывается тот, крепко пожимает ладонь Богдана. Мужчины на короткий момент соприкасаются лбами, словно совершая некий тайный обряд. А затем, отпрянув, оба выходят из машины. Богдан распахивает заднюю дверь. Пойдем, Анечка, протягивает мне руку. Хватаюсь за длинные узловатые пальцы, словно за якоря. Крепкие, холеные руки забирают у меня сына, а потом помогают мне выбраться из крузака. Быстрым шагом Богдан пересекает те самые полметра, отделяющие нас от дорогих тачек. По-хозяйски открывает первую из них. «Прошу!» — кивает, не сводя с меня глаз. «А это?» — вскидываюсь обеспокоенная, «Моя служебная! Не бойся!» Легкая усмешка замирает на лице Столетова и мгновенно сменяется настороженным выражением. «Нужно убираться отсюда!» «Богдан Васильевич», — откликает его кто-то из бойцов, — «там кресло детское, специально заезжали». Хвалю. Скупо кивает Столетов и, обойдя машину вместе с Антошкой, аккуратно усаживает сына в автокресло. «Ань, как оно застегивается? Помоги!» «Погоди, Антошку покормить нужно!» — Уху, я, инстинктивно подчиняясь приказам, пристегиваю ребенка и сама сажусь рядом. «Мы остановимся через несколько минут», — терпеливо объясняет Богдан. «Но отсюда нужно отъехать, понимаешь?» «Да, конечно», — киваю я, облокачиваясь на спинку кресла. Вдыхая аромат сандала и цитрусовых, прикрываю глаза. Под плавное движение Мерса сын моментально проваливается в сон. Кошусь на приборную доску. Антошку по графику кормить только через час, а к тому времени мы уже далеко будем. Кстати, обрываю саму себя и, набравшись смелости, спрашиваю Богдана. А куда мы едем, Данечка? Сестра Сестралецк. Поворачивается он ко мне, улыбается счастливо, а глаза темнее от голода пожирают до нутра. Крупная рука дотягивается до моей коленки, даря спасительное тепло и мурашки, разбегающиеся по всему телу электрическими разрядами. Сестра Рецк переспрашиваю напряженно, хотя мне кажется, что мой голос больше напоминает глеяние козы. А что там? Наш дом, любимая.